Когда солнце поднялось над соснами и земля согрелась, а ночная роса уже высыхала на листьях герани, Дэнни вышел на крыльцо, чтобы посидеть на солнышке и поразмыслить о некоторых событиях. На рассвете он уже сходил посмотреть на черную кучу золы, из которой торчали остатки водопроводных труб. Еще недавно все это было его вторым домом. Он уже вознегодовал, как положено, на своих небрежных друзей Уже оплакал недолговечность земных сокровищ Которые делает столь ценными сокровища духа Если бы он уцелел, я бы алчно требовал платы за него Мои друзья охладили ко мне, потому что они стали моими должниками А теперь мы опять будем свободны и счастливы Но! Все-таки! Я должен устроить нагоняй своим друзьям, чтобы они не сочли меня рохлей. Я должен показать им, что я не тот человек, доверием которого можно злоупотреблять. Но все-таки более всего он жаждал поскорее покончить с этим и вновь стать тем Денни, которого все любили, тем Денни, к которому спешили люди, раздобывшие бутылку вина или кусок мяса. Пилон и Пабло...